Но, к удивлению Карен, Гарти лишь рассмеялся. Так, посмеиваясь, он сменил положение, и параллельно ему двинулся командор. Однако параллельные линии все же пересекаются. Где-то там, в бесконечности тригонометрии и архива. Какого дьявола она ни разу не попросила Николаса провести экскурсию по его святая святых. С ее чувством направления она бы уже преодолела половину пути – Карен уткнулась в очередной тупик. её ноздри дрогнули, ощутив еле уловимый аромат одеколона, знакомого одеколона. Где-то совсем рядом находился холд. Вот с кем-с кем, а с ним она совершенно не горела желанием встречаться. Она не знала, какую игру ведет командор, но правила ей очень не нравились. Неужели он действительно пришел без оружия? Не ожидала от него такой глупости». «Знаешь», – произнес Холд, – «так близко, что она втянула голову в плечи, а потом очень медленно опустилась на корточки. Мы оба проиграли». «Ты о чем?» Узкая юбка страшно мешала. Карен переместилась ряда за два от командора и, без сожаления, с ней рассталась. «Мы оба мечтали разложить ее на столе, и оба проиграли». «Неужели Эшли тебе отказала?» С веселым недоумением спросил Николас. Рассмеялся. Карен краем глаза уловила стремительное движение. Командор переместился на пару рядов вперед. А не заметил ли он ее тоже? И если заметил, понял ли кто? Этак она невзначай может получить по затылку от командора же. «Увы», – грустно сказал холт – «я ведь тоже не молодею». «Ох, не кокетничайте вы, командор! Никто даже и думать не думал о вашем возрасте!» Карн подняла руки и проверила крепление полок на прочность, сделанное намертво. «Пойдем поверху!» У нее была привычка в каждом новом помещении находить варианты отхода и нападения. Тогда в первый свой визит в архив гарти она и подумала насчет пустых верхних полок стеллажей. «Хочешь сказать, ты теряешь сноровку?» «А, приятель?» «Очень на то похоже». Николас засмеялся. Он сместился куда-то влево. «Но «Ну не так быстро, Алекс. Я вижу твою тень». Карен поспешно опустила глаза. Тени не было, потому что не было света. Но кто знает, какие приспособления имеются у продвинутого архивариуса. А вдруг у него своя собственная паранойя и своя собственная нитка и детектор движения?» И прибор ночного видения. Карен преодолела пару рядов, стараясь не задеть головой светильники и каждый раз замирая, прежде чем пересечь тёмное ущелье ряда. В носу чесалась от пыли, и её пробрал нервный смех. Надо посоветовать Николасу лучше следить за своим хозяйством. «Алекс?» – спросил Гарти. «По-прежнему откуда-то слева». «Я слушаю тебя, Николас», – отозвался командор. «Тебе не кажется, что нас здесь все-таки больше, чем двое?» Холт помолчал. «Надеюсь, это не крысы. Ненавижу крыс!» «Я тоже, командор, я тоже!» Подумала Карен, свешиваясь в очередное ущелье, особенно тех, которые перемещаются на двух ногах или на колесах. «Где же этот чертов гарти?» Он оказался гораздо ближе, чем она думала. Когда Гарти сдернул ее со стеллажа, она даже охнуть не успела, да и не хотела. У него оказались очень сильные тренированные руки и торс. не даром Никола столько времени проводил в спортзале. У Карен было преимущество подвижности, у него в устойчивости и силе. Схватка была молчаливой и очень короткой. Оба застыли, тяжело дыша, сплетенные странным полуобъятием-полузахватом. Карен не могла вырваться, но и Гарти уже не мог ее отпустить. «Николас», — позвал командор. Все это время он четко вслушивался, пытаясь понять, что происходит. «Николас, что там у тебя такое?» Карен начала молча мотать головой. Командор не должен знать, как глупо она попалась. Что так глупо попалась именно она. «Я все-таки поймал крысу». Тяжело дыша, но торжествующе объявил Гарти. В голосе Холта появилось вежливое удивление. «Вот как? И что же ты собираешься с ней делать?» «Хм, пожалуй, это зависит от тебя, дружище». Карен напряглась. Никола торопливо обшаривал ее одной рукой, искал оружие, но с излишним пристрастием. «Что ты там бормочешь? Я тебя не слышу, Николас!» «Я говорю, наша игра немного изменилась. Теперь у меня есть заложник». В голосе командора послышалась усталость. «Правил на ходу не меняют, Николас. Ты же знаешь управленческую установку насчет заложников». «Да, конечно. Взят заложники, сам виноват, сам и выпутывайся. А если этот заложник...» Карен боднула его затылком в челюсть. Гарти прикусил язык, А Карен беззвучно ахнула от мгновенно усилившегося захвата. Он сейчас одним движением может сломать ей шею. Гарти шипел от боли над ее ухом. «Заложник, Николас», — напомнили издалека. Гарти опять засмеялся, сказал слегка невнятно. «Тебя все-таки волнует судьба этой крысы?» «Да, как и любого работника управления, как и твоя, Николас. Ты знаешь...» что я тебя ненавижу». «Теперь да», – медленно сказал командор. «Думаешь, ты мой благодетель? Вытащил меня из той перестрелки, а потом из петли, и я должен был тебя за это погроб жизни благодарить? За работу, за это инвалидное кресло? А я смотрю на тебя, здорового, красивого, великолепного, и ненавижу!» «Пауза», – командор сказал негромко. «Можешь мне не верить, неколас, но я тобой всегда восхищался. Твоим упрямством, мужеством, умом я иногда прикидывал. А если бы тогда случилось наоборот, я бы, наверное, не смог». «Великолепно! Они тут будут обмениваться комплиментами и реверансами, а она тем временем задохнется в захвате Гарти». Командор точно услышал ее, потому что сказал – «И что мы будем делать дальше, Николас?» «А ты как думаешь?» «Теперь, когда ты взял заложника, мне придется вызвать службу безопасности. Кстати, он все еще жив?» «Хочешь поговорить с командором?» Насмешливо выдохнул ей в ухо Гарти. Карен мотнула подбородком. «Нет, Алекс, заложник с тобой говорить не желает. Чем-то ты его обидел». «Все на меня сегодня обижены» пробормотал командор. Карен невольно представила, как он потирает челюсть, как всегда, когда раздумывает. «Не мой день, не мой день, да уж, явно не твой», подтвердил насладившийся ситуацией Гарти. Карен понимала, он не надеется выбраться из управления живым и не представляет, как выкрутиться из ситуации его хм, «друг». Ведь архивариус тоже был специалистом, но и для спеца предложение прозвучало неожиданно. «Возьми меня вместо заложника!» Карен задержала дыхание. «С какой это стати? Хочешь положить свою жизнь за эту крысу? Ты хоть знаешь?» Он легонько встряхнул Карен, та зашипела от боли и бессилия. «Кто это?» «Какая разница, кто?» Сказал командор устало. «Работник управления, как и ты, Николас». «Я?» «Да, Николас, я что-то не припоминаю, чтобы ты подавал рапорт об увольнении, так что ты всё ещё работник управления, и я за тебя отвечаю». «Это твоё чёртово управление!» «Оно и твоё тоже. Мы строили его вместе с тобой. Управление всё нам заменило – семью, друзей, женщин. Напоминаешь о корпоративной солидарности?» «Нет, Николас» сказал командор. «Никаких психологических изысков, никакого давления. Ты же специалист, ты все понимаешь». «Вот именно», пробурчал Гарти. Карен едва не хмыкнула. «Никаких психологических изысков? А если он согласится на предложение командора, где у Гарти оружие? Не может же быть, чтобы у него не было оружия?» «Только сейчас», Он не сможет его достать. Для этого ему придется ее отпустить или отключить. Или убить. Каррен выпрямила дрожащую от напряжения ногу, которая упирала стеллаж и легнула контейнер, стоявший на полке. Тот с грохотом вылетел на ту сторону. Дождем застучали рассыпавшиеся карточки. «Николас», – позвал командор, – «что же ты делаешь?» Гарти с трудом удерживал внезапно взбесившуюся заложницу. Карен беспорядочно лягала в воздух, иногда попадая по стеллажу, иногда нет. Архив заполнился металлическим гулом, или это звенело у нее в ушах. В сгущавшейся тьме мерцают красные искры. Если командор не сообразит, он... «Гарти! Больно, как больно!» «Она упала! То ли в эту тьму, то ли просто упала!» Карен лежала на животе, тупо разглядывая пол. Вспыхнувший свет горел ярко, и на полу были видны какие-то коричневые точечки, пятна. Он ее не убил, он не убил ее. Взгляд двинулся дальше, выше, остановился на протянутой ей руке, белой, ухоженной, сильной. Уцепившись за нее одной рукой, а правой подвывихнутой, слабо придерживаясь за стеллаж, Карен поднялась. Воображение живо нарисовало, какое жалкое зрелище она сейчас из себя представляет. Порванные на бедре колготки, форменная рубашка с отлетевшими пуговицами, на лице ссадины и юбка блистает своим отсутствием. «Так», — сказал командор, — «это все-таки вы. Хотелось бы, да не отопрешься». Карен открыла рот и, сморщившись, потрогала пальцем разбитую губу. Командор с ничего не выражающим лицом достал из кармана пиджака платок и протянул ей. Посмотрела на лежащего навзнич Николаса. Проход загромождала опрокинутая коляска. «Он жив!» – пробормотала невнятно Карен. «Вижу!» Холт ногой отодвинул пистолет подальше, наклонился и поднял его. Проверил магазин. Полный... «Почему он не стрелял?» Карн машинально тёр ланующую шею. «Наверное, потому же, почему не свернул мне шею. Просто не хотел. Вы ведь тоже не хотели убивать его, командор!» «Но у меня есть на то причина», — сказал Холт, как бы оправдываясь. «Мне нужна информация». «Да, и поэтому вы пришли арестовывать его, как сказал ваш хм, приятель, один и без оружия». Командор смотрел внимательно. Что вы имеете в виду, Эшли? Николас недавно говорил, как ему не хватает адреналина. Может, он и пошел-то на передачу данных только потому, что заскучал без риска. Но и вы, судя по всему, не лучше командор. Уж извините. Командор потер подбородок. Да, отменный психоанализ, Эшли. А вы-то каким образом очутились в нашей испорченной компании? Я составляю рапорт командор а теперь вызовите наконец службу безопасности мне нравится как вы раздаете приказы младшие офицеры эшли